Глава 13. Сокровище и противостояние. Григорий проснулся от яркого света. Сильно резало глаза. Хотелось пить. Как же сильно хотелось пить и домой. Он чувствовал, как вокруг него смыкается ловушка, капкан. Бежать. Хотел пуститься в бега, но не побежал. Он хитрый, ловкий. С новыми силами поймать его будет непросто. Главное больше не попадаться на такие глупые уловки, как в прошлый раз. Быть ещё хитрее, быстрее. Он расставил повсюду ловушки. Убьёт всех, кто придёт за ним и сожрёт их. Да, а почему нет? Раньше он не задумывался, но это же сила. Его будущая сила. Сильнее, быстрее, хитрее. Он хитрее. Пусть идут к нему все. Он будет ждать, а потом домой сладко спать в безопасности. Да. Войдя в тёмный проход башни, я оказался в сухом пыльном коридоре без каких-либо примечательных особенностей. Светляк выхватывал скудную обстановку из тьмы по мере моего продвижения по коридору. Под потолком можно заметить на равных расстояниях что-то похожее на причудливые неоновые лампы. Трудно сказать точно, но я не был однозначно уверен в предназначении этих устройств. Шёл вперёд, особо не торопясь, осматриваясь по сторонам. Несмотря на то, что сам коридор должен был быть вполне обычным, он всё равно казался каким-то чужим. Неровные линии отделки стен наводили на странные мысли. В отличие от тех же зданий внизу, в городе, в башне всё виделось каким-то странным, нечеловеческим, что ли. Носитель Я ощущаю сильное магическое возмущение в нескольких сотнях метров от нас, на двадцать градусов. Ладно, давай проверим, насколько было верным решение лезть в эту башню. Через пару шагов я очутился в довольно просторном зале с высоким потолком. Поначалу открывшийся вид чуть не вогнал меня в ступор. Помещение казалось живым тропическим садом, причем буйство растительности в разы сильнее, чем то, что можно увидеть внизу, на земле. Я с трудом продирался через плотные заросли. Откуда-то сверху бил нестерпимо яркий свет. Ксемой молчал. Значит, опасности нет? Или он её не чувствует? Опасности нет. Я ничего не чувствую. Тут же подал голос конструкт. Но «Ну, понятное дело. Ты её не чувствуешь. Пришлось достать из ножен одинокого и использовать в качестве обычного мачете. Тут же резанула обидой по сердцу. «Прости, друг, это только сейчас. В следующий раз куплю для подобных целей хороший кинжал». Наконец удалось пробиться к центру помещения. Тут уже и я, не обученной магической чувствительности, ощутил волны силы, расходящиеся в разные стороны, из места скрывающегося за лианами и вьюнами. Пришлось поднажать. Под ногами чавкала самая настоящая грязь. Грунт здесь лежал очень рыхлый. Наконец, когда я окончательно пропотел, удалось пробиться к месту, где располагалась сила. Внезапно растительность окончилась, и пришлось срочно спасать себя от падения, делая неуловкий шаг на свободное пространство. Это оказалась небольшая полянка с грунтовым возвышением, на котором росло самое настоящее деревце с характерными вытянутыми плодами. Тем и самыми, горующими молодость. Отлично. Я не удержался от комментария вслух. рассглядывая деревце и место, где оно росло. Эти плоды точно принесут хорошие деньги. Уверен, получится оплатить пропуск в Зелёный мир и нормальную броню купить. Дальше без неё уже никак. А это сильный удар по кошельку. Появиться в том же фиолетовом или золотом мире без защиты всё равно что совершить самоубийство. На это способны только стражи и наёмники ранга адаманта или опоры. Подойдя к дереву, я осторожно протянул руку к одному из плодов. На ощупь он плотный и гладкий, как зелёное яблоко, только вытянутый и чёрного цвета. Сорвав его я с удивлением отметил глубокую магическую силу, распространяемую им. Даже мне, человеку никогда толком не изучавшему магию, понятно, что внутри плода скрыт настоящий ураган сил. Вытащив лёгкую сумку-рюкзак с завязками, я принялся закидывать туда плоды один за другим. В это же время где-то в глубине башни вдруг послышался рёв неизвестного существа. Носитель, я чувствую чужое внимание. Кто-то с очень развитой магической силой и с большой скоростью приближается сюда. Проклятье, тихо выругался я, ускоряясь и срывая сразу несколько фруктов. Как бы меня ни грызла жадность, разум от неё я не потерял. Одним движением закрепив завязки, закинул на половину заполненный рюкзак на спину и бросился прочь. Пули, вылетев в коридор, я кинулся по своим следам. мысленно обращаясь ко всем богам в надежде, что приближающаяся тварь не окажется на пути. Носитель сзади. Седьмой предупреждающий крикнул, а внутри всё взвыло от чувства сильной опасности. Делаю кувырок вперёд. Над головой с жутким визгом пролетает что-то похожее на синий магический снаряд. Миг, и вот уже часть стены коридора, куда врезается синяя ничто, превращается в осколки щебня и камня, шрапну илью разносящиеся повсюду. Маска на лице идёт трещинами. Один из осколков на полной скорости ударяется в неё, не обращая внимания. Волосы на затылке шевелятся, а чувство опасности опять бьёт в набат. ныряю в так, кстати, изгибающийся коридор, и снаряд в очередной раз прилетает мимо, разрушая часть прохода и без того ходящего сейчас ходуном. Впереди виднеется яркая точка выхода. Несусь вперёд, не обращая ни на что внимания. Волосы на затылке опять начинают шевелиться, говоря, что смерть близка. Седьмой, мы сможем выжить, если упадём с тридцатиметровой высоты. Есть вариант использовать магический символ, точно так же, как когда забирались сюда, но существует опасность, что магическая сущность носителя не выдержит, и мы сожжём. Его рассуждения прервались оглушительным рёвом существа, что уже наступало мне на пятки. Мы и так трупы, если ничего не сделаем. Давай символ. Отдаю я команду и рывкой выпрыгиваю из тоннеля на реяв вниз. Над головой пролетает очередной ревущий снаряд. Перед глазами вспыхивает яркий символ, и я вливаю в него всю силу, что у меня сейчас есть. Пара секунд свободного падения, шум яростного ветра в ушах, и вот с диким грохотом и взметнувшейся пылью приземляюсь прямо посреди группы людей. Очевидно, это группа наёмников из лагеря, направлялась к основанию башни, привлечённая поднявшимся шумом. Что за Молчал предводитель и замолчал, глядя на появившегося перед ним человека. "Ты кто такой?" удивлённо спросил он, заметив сумку, от которой начал распространяться едва уловимый, но характерный аромат силы плодов бессмертия. Последовательность мыслей наёмника читалась легко. Алчный взгляд пожирал сумку, перебегая на моё лицо, закрытое потрескавшейся маской. Безликий одиночка с отличной добычей в окружении нескольких сплочённых наёмников. Кто в этом случае не соблазнился бы? Друг, ты плохо выглядишь. Позволь позаботиться о тебе и твоих ранах, мягко произнес предводитель, одновременно с этим извлекая из ножен короткий меч. Будь добр, покажи-ка, что у тебя в рюкзаке. В голове пустота. Всё тело буквально разрывает от боли, и она с каждой секундой усиливается. Где-то вверху слышен разочарованный рёв неизвестного существа. Несколько наёмников отвлеклись на это, но главный всё продолжал смотреть на меня. Э, парень, ты, видимо, плохо слышишь. Да? Давай мы тебе немножко поможем, наконец сказал предваритель и кивнул одному из товарищей. Тот сразу понял намёк и неспешно подошёл ко мне, протянув руку к сумке. Неизвестное существо потеряло нас, вероятно, перестало ощущать присутствие фруктов. Данёсся откуда-то издалека едва слышный голос седьмого. Такое ощущение, что и он пострадал во время моего падения. В голове тут же вспыхнули последние его слова. Присутствие фруктов? Срываю с плеча сумку из-за чего уже почти подошедший наёмник, а задача на останавливается. Вопросительно глядя на командира, а я, не обращая ни на кого внимания, вытаскиваю один из вечных фруктов и тут же бросаю его в руки ошеломлённому человеку напротив. Лови. Носитель чудовище обнаружило нас. говорит седьмой, но я его уже не слышу и просто бросаюсь прочь, стараясь оказаться как можно дальше от этого места. Конечно, другие наемники заметили мой рывок, но пара секунд замешательства, и вот уже я несся прочь, а за спиной со страшным грохотом на бедолаг приземлилось нечто невообразимое. Взметнулось огромное облако пыли, мгновенно накрывая всех присутствующих плотной завесой. Я ничего не слышу. Ни возгласов удивления, ни пришедших им на смену криков боли. Не грух это взрывов. Преодолевая боль и ничего не видя перед собой, бегу как можно дальше от места, где с каждой секундой всё интенсивнее разворачивается битва. От лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров, уже спешат на помощь к товарищам другие наёмники. Без разницы. Чувствую, как по тело начинает расходиться волны какой-то непонятной поддерживающей энергии. Седьмой, похоже, каким-то образом умудряется на ходу исцелять, благодаря чему ещё больше ускоряюсь. Магические и энергетические разрывы позади всё усиливаются. Тварь, похоже, далеко не самая слабая, раз с таким отчаянием продолжает сражаться сразу с несколькими группами воинов. Кое-как выдернуть в реальность я смог лишь через пару минут, когда от места боя отделило приличное расстояние частой городской застройки. Оглушительные взрывы продолжали разноситься по всему району башни, скорее всего, привлекая всех тварей окреги. Думаю, именно поэтому меня Только мне разбирающего даже дороги, так никто и не тронул, пока бежал куда глаза глядят. И я закашлялся, падая в густую зелёную траву возле небольшого здания, наверное, служившего каким-то магазином или бакалейей. Такое ощущение, что из меня верёвки вили. Ноги еле двигаются. Следствие использования способностей, к которым ваше тело и магический остров ещё не готовы. Отозвался конструкт. Чувствую себя паршиво. Не похоже, что я сейчас способен что-то сделать, даже с самым обычным растением. Носитель, используя резервы тела на самоисцеление, мне пришлось потратить значительное количество собственной энергии, поэтому я вынужден на некоторое время покинуть вас, прервал меня конструкт. Погоди, я же сейчас и мухи обидеть не смогу. Седьмой, ты меня слышишь? Ответом было лишь молчание. Ну что ж, главное, что я жив и даже сумел сохранить большую часть сокровищ. Пока придется идти по старинке, как это я делал всегда в алом мире. Осторожно и аккуратно. Надеяться исключительно на себя. Только в начале минуты отдохну. Снял маску безликого и внимательно осмотрел ее. Вся левая сторона в трещинах. Чудо, что не разрушилась, но теперь она практически бесполезна. Мало того, что в любой момент может разломаться окончательно, так ещё и все встроенные функции теперь не работают. Со вздохом нацепил обратно. Придётся покупать новую, особенно после того, как на себе почувствовал, на что способны изменённые. Пока не стану сильнее, нужно во что бы то ни стало избегать Харьков. С небольшим усилием поднялся. Хорошо. Теперь нужно постараться не встрять в неприятности. Легко сказать, но сделать непросто. Вытащил одинокого Клинок распространял волны успокаивающей энергии и дарил уверенность в своих силах. Ладно, пора в путь. Путь до безопасного района Врат оказался для меня сложнее, чем даже думалось в начале. Несколько раз чудом замечал большие группы хищных растений до того, как появлялся в пределах поражения их атак. Один раз пришлось скрываться в каком-то полуразрушенном доме от целой толпы заражённых зомби, что промаршировали нестройной толпой куда-то вниз по улице, выбрав мою в качестве основного пути. Спустя несколько часов наконец удалось добраться до района Врат, и уже находясь возле своего схрона, я вдруг остановился, почувствовав что-то очень странное. А в следующий миг где-то вдалеке в городе раздался мощный взрыв в сопровождении канонады вспышек по мельче. Упругая волна горячего воздуха вместе со шмётками концентрированной магической энергии накрыла всё вокруг. От неожиданности даже схватился за стену коридора здания, где я находился. Что это такое? Судя по тому, какие разлетались магические волны вокруг, это столкновение куда более серьезное, чем даже с той тварью возле башен. Взрывы не прекращались. Энергетические волны продолжали сотрясать все окрестные здания, а магическая энергия, разлитая по всему городу, превращалась в хаотическую, стремительно разрастающуюся бурю. Где-то в глубине города шел очень серьезный бой, и, судя по тому, какие силы там использовались, это медиумы или маги, как минимум звёздных рангов, а то и выше. Я прислушался к гулким взрывам, эхом отдавающимся где-то в глубине души, и осторожно выдохнул. Скорее всего, даже выше, чем звёздные. Если вспомнить, что говорила рейд-лидер, наверное, это были стражи рухов с кристальными значками. И бой они сейчас вели, скорее всего, с тем сошедшим с ума харьком. Собрав вещи в скроне, я поднялся на крышу. Магические взрывы звучали куда реже. Но зато прекрасно видно, что стало с районом города, расположенным возле небоскрёбов. Создавалось такое впечатление, что целая область в несколько квадратных километров превратилась в настоящий застывший дворец. Острейшие ледяные пики, высотой в несколько десятков метров, беспорядочно смотрели вверх, напоминая иглы ежа. Время от времени раздавался ещё один гулкий взрыв, и с невероятной скоростью ввысь взметалась новая ледяная игла. Проклятье. Вот это сиелище, пробормотал я, наблюдая за тем, как, вероятно, страж сражался с каким-то неизвестным противником. Почему неизвестным? Потому что я уверен, хорёк хоть и силён, но не настолько, чтобы спровоцировать такую битву стихий и энергий. Значит, они столкнулись с чем-то иным. Взрывы с каждой минутой звучали всё реже, пока в какой-то момент не прекратились. Бой закончился, а значит, и мне пора в путь. Думаю, в таком состоянии найти что-то ещё в синем мире всё равно не удастся, а значит, следует возвращаться домой. Да и встречаться с теми наёмниками, которых так сильно потрепал монстр из башни, и которые хотели меня ограбить, тоже не очень хотелось. Городские улицы оставались пустынны. Ни одной души на дороге. Хоть и сейчас для меня это и хорошо, но всё же настораживало. Обычно в такое время в районе Врат часто можно встретить клановых стражей. Ну, по крайней мере, в валом мире. Возможно, в Синем это просто не принято делать. Когда я оказался возле Врат, то с удивлением заметил большое скопление клановых стражей, только возле них. И это не считая нескольких наёмников, среди которых была и Рейд-лидер. Переход временно закрыт, но это ненадолго, бросила она, когда я остановился перед стражей, вставшей на моём пути. Ты плохо выглядишь. Это пройдёт. Что ещё я мог ответить? Не сомневаюсь. Кто тебя так? кивнула она на покрытую трещинами маску. Да, так. Неопределённо повил я плечами. Рассказывать о конфликте с наёмником, естественно, даже и не подумал. Без доказательств никто не поверит на слово обычному безликому. Лучше скажите, чего все ждут? Кристальных стражей, конечно, усмехнулась девушка, не обращая внимания на хмурые взгляды стоящих возле неё товарищей и клановых воинов. Ты же слышал этот недавний грохот боя? Поверь мне, той твари пришлось очень несладко. Рейтлитер, заметил я. Мы же сражались с ней. Да, она сильна, но чтобы настолько? Они ж целый район превратили в одну сплошную глыбу льда. Но там вроде как помимо нашего урода, оказалось несколько сильных тварей синего мира. Прошу прощения, Рейтлитер, вмешался один из знакомников. Я не думаю, что без Ликомо нужно объяснять всё это. Соломон, я сама разберусь, что и кому объяснять. Очень холодно отозвалась девушка, прищурив глаза. Она явно была недовольна поведением товарища. В этот момент всех отвлекло появление на площади перед воротами новых действующих лиц. Я увидел, как впереди появляются два человека в белых плащах. Они спокойно шли вперёд, а рядом с ними парил ледяной гроб. от которого поднимался белый пар. Внутри гроба виднелось тело, однако разглядеть, кто там находился, оказалось невозможно. Слишком уж толстый слой льда покрывал его. При приближении двух людей в белом я вдруг с удивлением обнаружил, что они одинаковы. В том смысле, что полностью, не только одеждой, но даже лицами. Близнецы. Они шли по разные стороны от плавучего в воздухе гроба и не задерживаясь, направились прямо к вратам. Никто не встал у них на пути. Стража Рухов почтительно расступилась перед близнецами, пропуская к вратам. Проходя мимо группы наёмников, один из братьев слегка кивнул Рейд-лидеру, и я успел заметить на его белоснежном рукаве значок двухлучевого кристалла. На моей памяти это впервые, когда я видел настолько сильного воина. Даже в клане Защитной чаши имелся только один страж кристаллического ранга, случай он на значке. Оказывается, Рухи куда сильнее, чем мне думалось раньше. «Теперь можно пройти во врата?» — уточнил я, когда в портале скрылись белые стражи. «Терпение. Сейчас пропустят», — кивнула рейт-лидер и протянула мне визитку. «Вот. Если вдруг решишь скинуть с себя инкогнито и задумаешь вступить в чью-нибудь группу, приглашаю к себе. Ну, или если просто увидишь меня в качестве рейт-лидера, дам место без лишних вопросов». «Оксана Семенова», — прочитал я имя на черной визитке. Перевернув, увидел личный номер в приложении наёмников, через которое с девушкой можно связаться. Спасибо, поблагодарил и спрятал визитку в кармане. Удачи. Попрощавшись, я отошёл в сторону, а то на меня уже начали бросать заинтересованные и даже кое-где раздражённые взгляды. Не зачем привлекать к себе лишнее внимание. Да и сумка с плодами уж сильно фанила магической энергией. Надеюсь, что наёмники из того лагеря возле башни прямо сейчас не придут сюда. Хотел уверен, кто надо, уже всё увидел. Открываем врата для наёмников, крикнул один из медиумов, подходя к порталу и делая над ним какие-то манипуляции. Стараемся проходить по одному. Отлично. Пора уже избавиться от набранных сокровищ и возвращаться в клан.